Глава девятнадцатая Господин Тублан в себя пришел быстро и тут же бросился нет, не на парней, а в комнату к жене. Упал на колени перед ней и разрыдался, уткнувшись благоверной рогами в колени. У меня самой слезы на глаза навернулись, когда он принялся просить у нее прощения за все. Та лишь ласково гладила его одной рукой по голове и повторяла его имя. Я поманила за собой Мура и неслышно вышла из комнаты, прихватив сумку с инструментами. Вместе с нами за дверь вышел и королевский лекарь-эльф. «Как вы это сделали, леди?» Леди Любовь не стала его мучить и представилась. «Ох, та самая!» У эльфа и без того длинная морда вытянулась еще сильнее. «Да, та самая». кивнула, понимая, что во дворце обо мне только ленивый не знает. — Леди, у меня к вам множество вопросов. Как вы смогли вынуть ребенка? Вы же разрезали человечки живот. — Человеческой девушке имейте уважение. — одернула я его. Молита сейчас по социальному положению не уступает этому длинноухому шовинисту. Да — Да-да, — не стал спорить тот. Видимо, жажда знаний победила в нем презрение. «Но как вы это сделали?» «Вы же все видели», — развела я руками. «Но сами не вздумайте повторять, иначе угробите пациентов». «Человечки», — начал он, — «тоже люди», — переубила я его. «И оборотницы, и драконицы, и демоницы — все это люди, о которых вы, мужчины, должны заботиться, а не гнобить за то, что они слабее и не могут дать сдачи». Осадила я его. Понимаю, что резко, но я сегодня устала. А этот Франкенштейн, не дай бог, после увиденного пойдет кромсать направо и налево все, что под руку попадется. Я вас понял. Эльф пошел красными пятнами, но возражать не решился. Но ваши знания... Подождите несколько лет, и они станут доступными для всех лекарей. Обрадовала я его. Только обещайте, что никому ничего не скажете. Господин Лириус поджал губы, но все же кивнул. «Обещаю, леди, ни один лекарь не узнает этой информации!» Я кивнула, принимая обещание и повернулась к парням, которые сверлили эльфа напряженными взглядами. «Полетели?» — спросила их. В ответ получила три кивка. Слуга-оборотень, встретивший нас внизу, пригласил отужинать и отдохнуть, но я отказалась. Если кто-то узнает, что мы покидали школу, отчисление грозит не только мне, но и парням. Хорошая же им будет благодарность за мой сегодняшний вояж и помощь. Как я и предполагала, до школы я добиралась верхом на море. Парни все же решили, что мур слишком мал для перевозки меня. Ац все так же проделал в защитном куполе приличную дыру, куда мы и влетели. «Стоило нам приземлиться, как парни обернулись и повалились на землю». Умучила я их. Два перелета за одну ночь, кажется, было слишком много. «Вы же тренируете крылья, я видела». Подошла к Муру и села на землю рядом с ним. «Мы еще никогда так далеко не летали», — признался он, приняв сидячее положение. «Надеюсь, что больше и не полетите», — улыбнулась я. «Почему?» Вдруг переполошились парни. «Это было интересно, познавательно, такое приключение!» Парни вдруг замолчали и уставились мне за спину. Я обернулась и мысленно выругалась. К нам весьма бодрым шагом приближался магистр Бирет. И вот чего ему по ночам не спится, как всем нормальным магистрам? «Студентка Декар», приблизившись, принялся возмущаться императорский племянник. «Что вы здесь делаете?» «Мы что-то нарушили?» Я решила, что лучшая защита — это ответное давление на психику оппонента. «Нет, но...» «Парни летали, а я просто наблюдала за их полетом. Это очень красиво!» Максимально невинно сказала я, нервно улыбнувшись. «Студентка Декар!» «Женщины обычно выбирают себе для постельных у тех одного мужчину, а не трех», — прошепел магистр. «Я это учту». Вмиг посерьезнела я. «Да как он смеет такое предполагать? Это же дети». «Надеюсь», — получила злое, и демон, развернувшись, отправился к преподавательской башне. Посмотрела на парней, которые при виде преподавателя взяли меня в привычную коробочку. «Вот чего он, а?» — спросила жалобно. «Первая стадия привязки», — совершенно серьезно ответил Мар. «Нет!» — округлила я глаза. «Ты уверен?» «Да», — получила три кивка. «Так, нужно придумать, что с этим всем делать. Вот уж за кого я никогда в жизни замуж не пойду, так это за рогатого белоснежку. Слишком он высокого о себе мнения. Да и женщин ни во что не ставит. Да и я вообще замуж не хочу. Тьфу-тьфу на все это. В родной комнате меня встретили на фане, пирожки, травяной чай и теплое одеяло. Уснула с мыслью, что обожаю своего домового. Дальнейшие дни привычно потянулись друг за другом. Мы учились. Я перечитывала лекции, экзамены маячили на носу. Это осознала даже Олта, принявшаяся за свои списанные тетради. Первый экзамен у нас был по некромантии. Я вся издергалась в ожидании этого дня, так что справляться с заданием вызвалась первое. Мне выдали привычную задачу — определить, от отчего помер бывший гном. С умертвием я пообщалась жестами и узнала, что того банально отравили. Об этом и было сообщено магистру Алвелю. — У него же вмятина на черепе! — не поверил мне магистр. «Это его ударили уже после смерти, чтоб наверняка», — поделилась я своими соображениями и пантомимой полуистлевшего гражданина. Экзамен мне засчитали, так же, как и физическую подготовку, где мне напропалую помогал невидимый адс. Я ловко летала с каната на канат, преодолевала препятствия, скакала по деревянным столбикам, притяживаемая за подмышки полтергейстом. Магистр Бирот скрипел зубами, но положительную отметку мне поставил. С экзаменом у Магианы Солтит все оказалось еще проще. Меня, не спрашивая, выгнали с экзамена, сказав, что все давно зачтено. Ну и ладно, мне же легче. Но больше всего я переживала за предмет магистра Ортекави. Экзамен по его направлению шел у нас последним. Все эти щиты, невидимые мечи, воздушные лезвия – и прочая нелечебная магия давались мне с огромным трудом. Я буквально зубрила теорию и мучила практику почти круглосуточно. Но, как оказалось, мои усилия были абсолютно никому не нужны. Магистр открыл зал и пригласил нас внутрь. Все расселись по своим местам и тут же получили задание, каждый свое. Но я даже прочесть не успела, что написано на моем листе, как в зал вошел бледный магистр Перико. Его сопровождали четыре королевских стражника. «Магистр Ортекави, мы забираем студентку Декар». Пробурчал замдиректора и протер влажный лоб кружевным платочком. Он сильно нервничал. Я тоже начала. «Но студентка еще не сдала экзамен», — возмутился старый эльф. «Засчитайте ей его», — чуть визгливо потребовал магистр Перико. «Это приказ короля». Вот сейчас стало страшно и мне. Я неуверенно поднялась на ноги и сложила письменные принадлежности в сумку. На деревянных ногах подошла к замдиректора школы. «Студентка Декар, а вы вызываетесь во дворец его величеством!» Магистр переко слегка подтолкнул меня к выходу. Стоило нам выйти из зала, как меня тут же окружили стражники. «Куда мы идем?» Покосилась на здоровенных демонов. «К стационарному порталу!» Ответился менящий за нами магистр. «Здесь есть портал?» «Ну вот!» «А я драконов по воздуху гоняла!» «Стоп!» Я так резко остановилась, что рогатик, шедший позади меня, чуть не затоптал. «Кто-то нуждается в помощи лекаря?» Я вопросительно уставилась на стражников. Все отвели глаза, но один из них, согласно, чуть качнул головой. «Тогда мне просто необходимо в мою комнату. У меня там...» Я покосилась на магистра, который отчаянно прислушивался. «Соберите свои вещи. Возможно, они вам понадобятся». Открыл рот один из стражников. Я радостно закивала. «Конечно. Меня под конвоем сопроводили до общежития, где мадам Лобс встала грудью на мою защиту». «Мужчинам вход воспрещен!» Она пропустила меня, но заступила дорогу остальным демонам. «Это королевская стража!» — возмутился магистр Перико. «Да хоть сам король! а Это женское общежитие! Нечего тут мужчинам делать!» Я, слушая перебранку, быстро поднималась наверх. Прикинула, что делать дальше. «Нафаня!» — влетела в гостиную и быстро помчалась в свою спальню, не разуваясь. «Куда по помытому?» — услышала ворчливый голос. «Некогда на фань». Я рыбкой скользнула под кровать и вытащила нужную сумку. «Слушай, когда придет Олта, передашь ей, чтобы она после того, как все сдаст, собирала вещи. И свои, и мои. Завтра утром за мной приедет Суриза. Пусть Олта поживет пока у нее. Ты с Ацем и Звездушкой тоже ждите меня там». «Но...» — заспорил было домовой. «Я отправляюсь во дворец. Не знаю, когда вернусь. Суризи можешь не показываться, но жди меня там обязательно», — попросила его. Нафаня счастливым не выглядел, но кивнул. «Аца с собой возьми», — проворчал только «Хоть под присмотром будешь». Я согласилась и поспешила обратно, уверенная в том, что подруга и домовой сделают все правильно. Мне же нужно будет отправить вестника из дворца в Суризи. Там-то ограничения навестников не действуют. Наверное. Стражники так и ждали меня у лестницы, не решаясь подняться. Магистра рядом с ними почему-то уже не было. Мадам Лобс со своего места недовольно сверкала на мужчин глазами. Улыбнулась гноме и вопросительно посмотрела на демонов. Те вновь окружили меня и повели к порталу. Стационарный портал находился в башне преподавателей. Кто бы сомневался. Точнее, в ее подвале. Меня поставили в подкопченый круг под аркой. Остальные окружили меня со всех сторон. Вспышка света и ать! Мы стоим в точно таком же кругу, под точно такой же аркой. Если бы не окна в этом помещении, я бы даже подумала, что в том же самом подвале. Но нет. Пейзаж за окном ясно говорил о том, что были мы уже во дворце. «Сюда, леди!» Один из стражников открыто улыбнулся и показался мне странно знакомым. «А, это один из демонов, которые приезжали в школу по просьбе господина Тублана!» Благодарно улыбнулась ему в ответ и поспешила к открытой двери. В коридоре стража привычно окружила меня и повела... Не знаю куда. Куда-то повела. Без этих мужчин я бы точно заблудилась в этом хитросплетении коридоров. «Шли мы минут двадцать!» поэтому я успела отправить висника Суризе, где описала внешность Олты, которую нужно будет забрать из школы. Двери, ведущие в тронный зал, я узнала сразу, потому что это не двери, а ворота какие-то. Один из стражников вошел внутрь, а через минуту выглянул и поманил нас с собой. Что ж делать-то? Пришлось идти. Король неротер нисколько не изменился. Все тот же пронзительный взгляд, все та же клыкастая улыбка. Стражники глубоко поклонились. Я тоже поклонилась, но не глубоко, потому что не умею толком. И выпрямилась сразу же. «Занятно», — пробормотал король уже со знакомой мне интонацией. «Леди Любовь, вот вы и снова здесь». «Если он решил меня смутить, то зря». «После голого магистра Бирета мне уже ничего не страшно». «Вашей милостью, Ваше Величество!» — ответила, чуть приподняв уголки губ в легкой улыбке. «А говорят, что люди умеют меняться», — хмыкнул король и взмахом руки отпустил стражников. Те, пятясь, вышли из зала. «Лириус!» — громко крикнул король. «Я напряглась». Из боковой двери вышел уже знакомый мне эльф, который тоже низко поклонился королю. «Ваше Величество!» венценосный демон только отмахнулся. «Это она спасла человеческую жену Тублана, вырезав ребенка из чрева ножом», — спросил король. «У меня внутри все похолодело. Трепло этот королевский эльф. Мало того, что сейчас король узнает, что я из школы сбегала, Так еще и начнет спрашивать про то, как я добралась. А парней подставлять мне не хотелось. Но врать, что пешком доползла. — Да, это она, — сдал меня ушастый болтун. — Как это ты сделала, что выжили и мать, и ребенок? — обратился ко мне король. Мысли в панике заметались. «Случайно — Случайно! — пискнула, решив, что фраза «это не я» будет неуместна. Король задумчиво хмыкнул, кажется, поняв, чего я боюсь. «Повторить сможешь?» — спросил он. Я пожала плечами и покосилась на болтливого эльфа. «Лириус, выйди!» — приказал демон, поняв мой настрой. Эльф недовольно покосился и все же счел разумным покинуть высокое общество. Правда, и этот пятился как рак. «Итак, ты сможешь повторить?» Повторил властитель королевства, едва закрылась дверь за лекарем. «Я не знаю», — честно призналась. «Каждый случай индивидуален. Мне нужно увидеть больного, собрать о анам... собрать информацию по болезни и конкретно по этому случаю. У вас кто-то рожает?» — решила уточнить. «А что? Ладно, у него жена умерла. Но помимо жен, короли же часто фаворитками всякими балуются». «Нет». Король заметно повеселел и, глядя на меня, поднялся с трона. «Нам туда!» Показал он на еще одну боковую дверь. Не ту, куда лекарь ушел. Туда, так туда. Куда показали, туда я и зашагала. Позади вновь послышался смешок. «Надо же!» Я оглянулась, пытаясь понять, где опять налажала. Потом вспомнила. «Вам будет удобнее, если я буду пятиться?» — спросила, не удержавшись. — Иди уже, ведьма, все равно не боишься. И на будущее король всегда идет впереди, — добавил он, поучая. — О, простите. Я тут же притормозила и подождала, когда его величество со мной поравняется. — Придворные дамы тебя сожрут, если ты не выучишь этикет, — добавил король, не обратив внимания на мое замешательство. «Надеюсь, что не встречусь с ними», — пробормотала, следуя за королем. «Зря надеешься». Обломали меня с веселой усмешкой. «Ну-ну, он еще не знает, как я умею избегать всяких там ситуаций. Да и закусывать собой никому не позволю. Кольцо-то все еще на мне». Из зала мы вышли в широкий коридор, где действительно попадались разодетые демоницы, которые сверлили меня презрительными взглядами. Король не сбавлял скорости, так что мне приходилось поторапливаться. Ноги-то у меня короче. На одном из поворотов я чуть не сбила с ног служанку-оборотницу, но та вовремя увернулась. Король же, заметив, что я не успеваю, стал двигаться чуть медленнее. Шли мы снова минут двадцать. И пришли в более тихую часть дворца, где последние пять минут нам вообще никто на пути не попадался. И тишина стояла. полная, даже на уши давила. Меня завели в просторную комнату, достаточно аскетичную по сравнению с остальной частью здания. «Турта — Турта! — позвал король. Из-за неплотной шторы вышла пожилая женщина. — Нейратер! — удивилась она. — Что случилось, мальчик мой? Она заглянула за его спину и с еще большим удивлением уставилась на меня. — Зачем ты притащил сюда человечку? Она высокомерно вздернула подбородок. «Леди Любовь, знакомьтесь, Турта, моя кормилица. Теперь у меня брови к волосам поползли. Демоница согласилась выкармливать чужого ребенка? Турта, это Леди Любовь, лекарка для каритора». «Человечка?» — скептически уточнила Демоница. «Напомни-ка, сколько ты ведьм убил, когда они не смогли помочь?» а представителей всех остальных раз «Да ты ж половину лекарей извел в королевстве!» Громко рыкнула она, всплеснув руками. «Если честно, то я была больше поражена фамильярностью, с которой кормилица обращалась к королю, нежели своей возможностью расстаться с жизнью». «Турта!» — прикрикнул король. «Твоя забота присматривать за принцем, а не обсуждать мои решения». Демоница скорчила уморительную рожицу. Если честно, то она мне понравилась. Обладать подобной силой воли в обществе постоянного ущемления прав женщин — это уметь надо. Моей заботой много тысяч лет назад было смотреть, чтобы ты мебель не портил рогами, когда под стол пешком ходил. Проворчала она еле слышно. Я не удержалась и прыснула со смеху. Опомнившись, зажала себе рот ладошкой, но король все равно успел повернуться и укоризненно на меня посмотреть. «Никакого уважения!» — буркнуло его величество. «Женщина, веди уже нас в покой моего сына и держи свой острый язык при себе, а то отрежу». Демоница демонстративно высунула язык, скосила на него глаза. «Где же он острый-то?» — пожала она плечами. — Нормальный язык. Кормилица весьма резво для своих лет развернулась и вновь ушла за шторку, из-за которой вышла к нам ранее. — Идемте, величество, и человечку не забудьте, она забавная.